Корт так торопился, что порой срывался на бег. Пакет с сотниском королевской печати ему вручили всего лишь час назад. Тогда они как раз получили известие, что королевская свадьба должна состояться нынче же вечером. Полковник Мерт, проверявший арсенал башни стражи на Королевской площади, был очень раздосадован. Отчаянно бронясь, он забрал у вестовых скакуна и умчался прочь. Корт даже немного позлорадствовал, а потом принялся готовиться к ночной смене. У него был давно составлен план действий по поддержанию порядка в день, а вернее в ночь королевской свадьбы. Все сержанты и лейтенанты его подразделения были заранее проинструктированы, все патрульные получили четкие указания. Оставалось только собрать ночную смену и дожидаться ночи. Но все изменилось в тот миг, когда запыхавшийся вестобой, примчавшийся пешком прямо по площади из королевского замка, вручил капитану пакет с еще мягким, не успевшим хорошенько застыть сургучом. Иду, взглянув на приказ, корт тут же отослал вестового обратного дворец, а сам спустился вниз караулку, подальше от города, пытавшегося отгородиться от событий дня завалами приказов и распоряжений. Там, внизу, корт нашел Трана, верного сержанта, который всегда был на дежурстве рядом с капитаном. Дэмистон полагался на этого верного служаку и старался держать поближе к себе на случай непредвиденных обстоятельств. И не прогадал. Не выпуская из рук скрытого конверта с приказом, корт отвел сержанта в сторону, подальше от стражников дневной смены, шумно обсуждавших предстоящую свадьбу короля. И только тогда, шепотом, отдал приказ собирать ночную смену в назначенном месте. И не всю, а только тех людей, что он выделил заранее. Сержант Тран не был великим мыслителем, но даже он понял то, о чем командир умолчал. Лихо отцелютовав, он без лишних слов бросился выполнять приказ, а вернулся в караулку. Ему нужно было написать приказы и найти еще двух верных человек, которые выполнят его распоряжение. Когда все было сделано, времени до назначенного часа оставалось в обрез. Дэмистон тепло попрощался с гороном, делая вид, что торопиться ему некуда, и сказал, что отправляется собирать смену. Второй капитан, с ужасом пытавшийся разобраться в регламенте несения праздничного караула, даже не обратил внимания на слова «сослуживца», буркнул что-то вежливое и тут же затребовал к себе лейтенантов дневного караула. Корд же, не торопясь, спустился по лестнице, вышел из башни и медленно прошелся по улице соседнего дома, высевшегося точно напротив поста стражников. Свернув за его угол, он глубоко вздохнул и припустил бегом так быстро, как только мог. Когда он, задыхаясь, подбежал к дому лорда Мирама, его уже ждали. Особняк лорда был отгорожен высоким забором, но за ним расстилался лабиринт узких городских улочек. В них-то и скрывались до поры стражники ночной смены. Наметанный взгляд капитана отметил знакомые фигуры, притаившиеся в одной из арок соседнего дома. К ним корд и направился, стараясь перевести дух. Этим двоим он доверял. «Что случилось, капитан?» Вместо приветствия спросил лейтенант Лигерра, едва корт вступил в тень арки. Сержант Транс, гнолк до головы закутанный в серый плащ, неодобрительно глянул на сослуживца, но промолчал. «Все здесь?» — спросил у него корт, игнорируя вопрос лейтенанта. «Так точно!» — отозвался сержант. «Три десятка душ. Еще по пятеро в каждой карете, как вы велели. Дай знак, чтобы наши подходили сюда, и отправь одного человека к каретам. Пусть подъезжают к главному ходу через десять минут». Сержант кивнул и бросился на улицу в гущающиеся осенние сумерки, что теперь так рано приходили в город. «Капитан», — позвал Лигера, — «извольте объясниться, ваши распоряжения идут вразрез с регламентом караульной службы. И я вместо ответа корд достал конверт с приказом и сунул его в руки лейтенанта». «Вам знакома эта печать?» — спросил он у лейтенанта, нерешительно мнущего конверт пальцами. «Да, конечно», — откликнулся тот, — «но разве мне...» «Верно, не положено», — согласился Корт. «Но Трант повинуется без лишних вопросов, потому что он верный служака. Вам же необходим прямой приказ. Вот он, читайте. У вас минуты, не больше». Лигерра открыл конверт и достал приказ. По мере того, как он читал черные строки, краски исчезали с его щек. Вскоре они могли соперничать с белизной и с побелкой на стенах домов. «Заговор?» — ужаснулся вслух Лигера. «Как же такое?» «Тихо!» — бросил капитан, забрав приказ из его рук. «Пора начинать». В арку заглянул сержант. За его спиной Корд приметил широкопречие фигуры стражников, укутанных так же, как Тран, в серые плащи. Это было одним из распоряжений Корда. Он не хотел привлекать лишнее внимание к стражникам до начала операции. Но под плащами скрывалась форма. Им следовало действовать открыто, а не как тайным агентам Птаха. «Нет, они были стражи и должны исполнить свой долг». «Тран», — позвал Дэмистон, — «возьми пятерых ребят покрепче и ступай в соседний двор. Вон под ту арку, в ней есть дверь. Если из нее кто-то выйдет, вяжите всех и укладывайте на землю. Если что-то пойдет не так, без колебаний применяйте оружие». «Так точно капитан», — отозвался Тран, — «уже иду». Подождав, пока сержант и его люди скроются в соседней арке, капитан обернулся к дому лорда Мирама. Огромные ворота в стене, так напоминавшей крепостную, были закрыты. «Плащи долой!» — велел корт стражникам, окружившим его. «Лейтенант, в случае моей гибели будьте готовы сменить меня. Вы знаете приказ. Он должен быть выполнен». «Да, капитан», — отсалютовал бледный Легерра. Корт откинул плащ за спину, открывая темно-синий мундир золотым шитьем. Праздничный мундир, не оставлявший никаких сомнений в том, кто именно его владелец. Остальные стражники последовали примеру командира и превратились из толпы подозрительных лиц в отряд стражи. «Оружие к бою!» — велел Корт, раздувая ноздри и пытаясь уловить в городском смраде соленый запах моря. «За мной!» — и бросился бегом к закрытым воротам особняка лорда Мирама. Он давно приметил и большие крепкие ручки из бронзы, и небрежную кладку столбов, поэтому с разбега он подскочил, оттолкнулся ногой от кирпичной кладки, оперся сапогом на бронзовую ручку ворот, подпрыгнул, ухватился руками заверх створок, обитых жестью и одним махом, словно птица, перемахнул через ворота. Приземление вышло жестким. Упав на каменную дорожку у ворот, капитан согнул ноги, перекатился через плечо и тут же поднялся, готовясь отразить удары охранников. Но двое крепких детин в ливреях дома лорда Мирама, стоявшие на крыльце особняка и глазом не успели моргнуть. Корт без лишних разговоров обернулся к воротам, отбросил засов и потянул на себя тяжелые створки. И лишь тогда опомнившиеся охранники заорали в полный голос. Корт, успевший понять, что створки ему одному не распахнуть, ударом ноги сбил замок с калитки в воротах и обернулся, вытаскивая из ножен саблю. И вовремя. Первый же удар железной дубинки подскочившего охранника едва не размозжил ему голову. Капитан успел отвести дубинку взмахом клинка, пригнулся, уворачиваясь от второй атаки и в ответ полоснул клинком по ногам нападавших. Первый охранник с воплем повалился на землю, пытаясь зажать руками распоротое бедро, а второй, отделавшийся царапиной, отскочил в сторону. Дубину он держал перед собой и не собирался отступать. Мундир стражника ничуть не смутил его. Корт знал, что Мирама охраняет отбросы из городских окраин, на которых мундир стражника действует, как красная тряпка на быка, и потому ничуть не удивился. Заслышав новые крики, он отступил, прижимаясь спиной к воротам. Из конюшни, примыкавшей к особняку Мирама, выскочили пятеро таких же крепких парней с дубинами в руках. Из распахнувшихся дверей особняка во двор вывалила толпа слуг, вооруженных всем, что попалось под руку. Капитан даже не успел рта открыть, как ворота за его спиной дрогнули, разошлись, и кордо окружила плотное кольцо стражников с клинками наголо. «Городская стража!» — гаркнула все горло Дэмистон. Всем стоять! Оружие на землю!» Пятеро охранников, едва завидев мундиры, резво нырнули обратно в конюшню. Слуги, высыпавшие во двор, замялись. Кое-кто бросил оружие на землю, но Дэмистон заметил, что несколько подозрительных типов спрятались за спинами остальных, а потом бросились обратно в дом, надеясь затеряться в запутанных коридорах особняка. Корт обернулся. Охранника, очутившегося в самом центре толпы стражников, уже уложили на землю со связанными руками. Раненый лежал рядом, пытаясь перетянуть бедро собственным ремнем. Пятеро у ворот бросил корт лейтенанту, стоявшему рядом. Раненого перевязать. Никого не впускать, никого не выпускать. При оказании сопротивления бить насмерть. Легерра, на щеке которого уже вернулся румянец, кивнул и стал выкрикивать имена стражников, которым решил поручить охрану ворот. А остальные за мной, крикнул капитан и с саблей наголо устремился к крыльцу особняка. Два десятка стражников ворвались в особняк лорда Мирама, словно армия, штурмующая вражеский замок. Это ничуть не напоминало арест, зато больше походило на разбойничий налет, внезапный, ошеломительный, не дающий защитникам ни единого шанса. Этого киер, черный возглавляющий штурмующий отряд, и добивался. Вихрем отряд прокатился по вмиг опустевшим коридорам особняка. Корд знал, куда следует идти и вел своих людей за собой, не позволяя им рассыпаться по сторонам. Тут никого не приходилось искать. Напротив, требовалось нанести удар самое сердце укрепления. Пусть мелочью занимаются другие, вылавливают их потом из-под и выковыривают из щелей на окраинах. Корду были нужны только главари. Дверь в обеденный зал, находившийся на втором этаже, была наглухо закрыта. Двое охранников с короткими мечами, дежурившие у нее, завидев толпу стражников, несущуюся на них, почти за лучшее немедленно покинуть пост. «Назад!» — крикнул корд стражникам, привычно бросившимися в погоню за беглецами. «Ломать дверь!» Под натиском крепких плеч дверь слетела с петель, с грохотом опрокинувшись в зал, и капитан вступил в комнату в облаке пыли. Сжимая в руке обнаженную саблю, он сделал несколько шагов вперед и подождал, пока верная стража выстроится позади него. Длинный обеденный стол, щедро уставленный едой и питьем, располагался как раз напротив двери, и Демистуны были прекрасно видны лица всех, кто за ними сидел. Выпученные глаза, раскрасневшиеся щеки — на все это он взирал с наслаждением. Они все были здесь. Десять мятежных лордов, ожидавших, пока другие сделают за них всю грязную работу. Толстяк, в котором капитан узнал лорда Мирама, Медленно поднялся с места. В наступившей тишине стало слышно, как седой старик захрипел, отчаянно хватая воздух распахнутым ртом. «Что?» — начал лорд, но капитан не дал ему договорить. «Именем короля!» — рявкнул он, вытягивая вперед руку с приказом так, чтобы была видна королевская печать, оттиснутая на сургучной бляхе. «Вы все арестованы за измену». И только тогда зал взорвался криком. Лорды вскакивали с места, прокидывали тарелки и кубки, возмущенно протестуя и выкрикивая оправдания. Лишь лорд Мирам молча отступил на шаг, прожигая капитана ненавидящим взглядом. Двое лордов, что были на вид моложе остальных, обнажили клинки, и корт обернулся. Он не помнил их имен, но знал, в списке они есть. «Вы», — крикнул он, указывая на них клинком сабли, испачканной кровью охранника, — «бросить оружие». Те попятились, и Деймистон взмахнул клинком. «Взять их», — скомандовал он стражникам, — «при сопротивлении пощады не давать». Стражники ринулись вперед, огибая неподвижную фигуру командира, словно поток воды, огибающий камень в реке. Лорды с воплями бросились в рассыпную, как курицы, испуганные лисицы, забравшиеся в курятник. Но стражникам приходилось ловить и более прыгких беглецов. Зал скипел короткой схваткой, и через пару мгновений все было кончено. Отряд Демистона, разбившись на пары, укладывал пленников на пол, связывал им руки кожаными ремнями, припасенными как раз для такого случая. На ногах остался лишь лорд Мирам, который и не думал бежать, но все так же сверлил взглядом капитана. Корт медленно подошел к нему, вытянул руку, приставив клинок к груди изменника. «Сделай что-нибудь», — ласково попросил он. Давно мечтал посмотреть, какого цвета кровь у лорда. Мирам попятился, на его щеках появились красные пятна. Кровь принцев видел. Герцогов, простого люда, — так же ласково продолжал Дэмистон, — а вот крови лавочника, купившего титул за деньги, еще нет. Ну? Лорд, задыхаясь от ярости, отвел взгляд и вытянул вперед дрожащие руки. Дэмистон сплюнул, достал узкий ремешок с медной пряжкой и перетянул им жирные запястья Мирама. — Выводи их, — крикнул он стражником, — грузи в кареты и быстро в городскую темницу. Их там ждут дознаватели. — Стражники начали выводить стенающих на все голоса лордов из зала. Последним вышел корт, подталкивая спину лорда Мирама. Особняк словно вымер. На пути стражников никто не встал, никто не пытался освободить пленников. Слуги и охраны, те, что не сумели вовремя сбежать, затаились в глубинах роскошного дома, напоминавшего дворец. Дэмистон об этом не жалел. Мелкие сошки его не интересовали, главная работа была сделана быстро и чисто, и капитан от души надеялся, что все остальные сделали свою работу так же. Он знал, что в его списке не было некоторых имен, и прекрасно понимал почему. Во дворе, таком же пустом и тихом, как коридоры особняка, лорда выстроили в ряд и быстро запихали подъехавшие кареты. Именно запихали, как мешки с зерном, плотно набив экипажи, заранее лишенные сидений и с решетками на окнах. Корт лично проследил за тем, чтобы все замки были заперты и велел сержанту Трану, поймавшего у тайного выхода, лишь пару слуг сопровождать пленников. Стражники, отобранные сержантом, сгромоздились на козлы, встали на запятки карет и экипажи отбыли. У ворот остались лишь десяток стражников и двое пленных охранников, совершенно ошалевших от свалившейся на них неприятностей. Этих подобрать и в участок велел Демистон пряча клинок ножный собирайтесь возвращаемся к башне капитан а раненый корт скинул руки и потер щеки. усталость внезапно навалилась на плечи только сейчас капитан понял как он устал вложив все силы в этот короткий бросок он вымотался так словно месяц дежурил без выходных а когда то он мог взять на абордаж три судна в один день а Проронил он, отняв руки от лица. «Пес с этими болванами, бросьте их тут. Некогда с ними возиться. Сейчас есть заботы поважнее. Стройся!» Шагом марш в расположении части. Его приказу повиновались без малейших возражений. Второй сержант построил оставшихся стражников, и строй, сверкающий форменными пуговицами на мундирах, мгновение ока покинуло заворошенное гнездо изменников. Замыкал его сам Дэмистон, оставлявший поле боя последним. Легер, разгоряченный схваткой и едва не пританцовывающий от возбуждения, сдержал шаг, чтобы идти рядом с командиром. — Почему мы? — тихо спросил он. — это работа не для стражи. — Потому что стражей занимается кто-то другой, — тихо ответил капитан, — а мы делаем их работу. «О — О! — поразился лейтенант. — Стража? У нас тоже? — да, — отозвался Корт. — Главное правило — никогда не посылая стражника, арестовывать стражников, понимаешь? — Да, кажется, понимаю, — прошептал Легер. «Поэтому нас послали за лордами, потому... потому что в нас были уверены, а это значит, что дневная смена...» «Далеко пойдешь ли, Герр?» — отрезал Корт. «Если мы переживем этот день». Поняв намек, лейтенант замолчал и, расправив плечи, молча зашагал рядом с командиром, стараясь приноровиться к его широкому шагу. Особняк лорда рама с распахнутыми настежь воротами остался позади. Пустой и тихий он напоминал раковину, скрытую умелым рыбаком. Лишь в воротах виднелась фигура охранника, провожавшего отряд ошеломленным взглядом. Когда стражники растворились в наступающей темноте, он, еще не веря своему счастью, сделал пальцами знак, отгоняющий нечисть, и бросился со всех ног по улице прочь от опустевшего дома.